Моя жена дома, с тоской в голосе проговорил Сухов. Разве ты не можешь сказать, что دلчатает твоя любимая жена? Разве она обидится? Что что? спросил Сухов и покрутив головой громко хмыкнул. Ха, обидится? Ему на секунду представилось, что с ним сделает Катя, когда он ей объявит, что с ним поселится ещё одна его жена. Снова покачав головой, он начал втолковывать Гельчатей. Нам полагается только одна жена. Понятно? Одна на всю жизнь. Бог так велел. Какая бы она ни была плохая или хорошая, одна. Понятно? Гельчатая удивилась. Как же так? Одна жена любит, одна жена пищу варит, одна жена одежду шьёт, одна детей кормит, и всё одна. Ничего не попишешь. Тяжело с истинным участием, сказал Ильчитай. Конечно, тяжело, согласился Сухов. Дельчитай снова попыталась прижаться к нему. Сухов спихнул красавицу с колен, строго сказал: "Хватит, ступай. Спокойной ночи. Завтра поговорим". Дельчитай с обидой, отвергнутой женщины, взглянула на него. "Тебе не нравится твоя каза, господин? Зачем же ты назначил меня любимой женой?" Тебе сколько раз объяснять, закричал Сухов. Поняв, что её миссия окончательно провалилась, Ельчатай покорно направилась к люку, со страхом ожидая встречи с остальными жёнами. Сухов вздохнул, провожая взглядом фигурку юной женщины. Что там говорит? Нравилась ему Ельчатай, очень даже нравилась. Её свежий поцелуй в губы чуть не срадил его наповал, да и обстановка была подходящая. Тишина Теплая летняя ночь. Но Сухов, который только что обрел надежду на встречу со своей любимой супругой, строго приказал себе: "Ни, ни". Он поднялся со своего ящика, потянулся, шагнул к широкому парапету, окаляющему крышу. На парапете по всему периметру дворца были расставлены изящные лепные башенки беседки. Сохофу уселся на самом краю крыши, протиснулся спиной между резными колонками и откинулся головой на острые завитки лепнины, чтобы не уснуть. Отсюда хорошо просматривались все улочки Питджента, освещённые пылающим в бочках керосином. сморщенный усталостью от тяжких хлопот этого бесконечного дня, от предыдущей бессонной ночи в пустыне, в течение которой он охранял покой навязанных ему женщин, сухов на минутку прикрыл глаза, и ему тут же приснился необыкновенный сон. Очитился он будто бы в родных краях, на зелёной лужайке, вместе со всеми своими многочисленными жёнами, общим числом в 9 персон. Весь горем и Катя. Жёны, как полагается, одеты в нарядные платья, на головах венки из полевых цветов и все делом заняты. Кто шьёт, кто придёт, кто самовар раздувает? Посреди же всех их, окружённый вниманием и лаской, восседает сам он, Федор Сухов, в красной чепце и, обняв свою действительно любимую жену Катерину Матвеевну, чай пьет из пялой. Сухов открыл глаза, улыбнулся сну, посмотрел вниз на город, затем поднял глаза к небу, обвел взглядом россыпь ярких звёзд. Так он и лежал, в ничем не нарушаемой обмрачной тишине ночного городка, борясь со сном, поглядывая то вниз на площадь перед дворцом и на узкие улочки, меж глухих довалов, то вверх на небо. Известно, что для находящегося на посту часового ночь длится бесконечно долго. Сохов в эту тревожную для него ночь поглядывал вверх не для того, чтобы любоваться звёздным небом, хотя над пустыней оно сказочно красиво, а для того, чтобы по движению светил определять время. Иногда он для порядка и самоудовлетворения бросал взгляд и на свои идущие часы. Сухов вспомнил, как они достались ему. Однажды он узнал, что известный курбаши Асланбай перекрыл своей плотиной воду Осталью без орошения поля Дыхкан. Под ударами ветров степная земля исходила пылью, ничего не рожая. Возмущённый такой несправедливостью, Сухов решил проявить инициативу и плотину Асланбая взорвать. Товарищи по отряду отговаривали его, мол, охрана у Асланбая очень надёжная, и вообще он вроде собирается заключить мир с советской властью. Какой может быть мир с бандитом, который отнял у людей воду? сказал Сухов и обвесившись динамитными шашками, отправился к плотине. Дождавшись темноты, Сухов напялил на голову половинку выеденного арбуза с просверленными дырочками, приём проверенный им в молодости, и подплыл незамеченным к главной опоре плотины. Сухов обогнул её, сумел прямо под ногами у охранников нукеров Приладить связку шашек к деревянной опоре, которая поддерживала огромный щит водослива. Заметили его поздно, когда он уже почти добрался до берега. Нокеры открыли по лбу, а один из них замахнулся, чтобы бросить гранату. На этом замахе Сухов выстрелом свалил его. Граната разорвалась в руке Нокера, разметав и других охранников, находящихся вблизи. Вторым выстрелом Сухов всадил пулю в связку динамита. Раздался чудовищный взрыв, похоронивший вместе с обломками плотины всех охранников в ревущем потоке освобождённой воды.